Глава 30. -е. Узел База Фаргот. Другая страна. Побережье Что с Томасом? Получилось или нет? С порога спросил высокий худощавый человек в дорогом доспехе. По его хмурому виду было понятно, что он не особо рад видеть собравшихся. Цвет и формы его доспеха выдавали принадлежность к специальным войскам, аккумулирующим элиту другой страны. это подразделение занималось отловом самых сложных монстров. В комнате за столом сидели двое мужчин и женщина. Наличие стола, стульев и другой мебели, а также здания само по себе указывали на особое положение хозяев. Местное производство только начало активно развиваться. Стали появляться старатели с рабочими специализациями, занимающиеся производством, а не охотой. Собственно, и старателями они назывались условно. В общем, другая страна входила в новую стадию, но до массового производства мебели дело не дошло. Поэтому все предметы интерьера в кабинете были изготовлены по индивидуальному заказу, оплаченному пыльцой и другими благами. А такой расчет пока могли себе позволить лишь избранные правительственные учреждения. «Присаживайтесь, полковник, не ждать столбом!» — сказал низенький, но энергичный мужчина и кивнул гостя на стол. «Нам есть что обсудить!» «Вечно ты, Эдван, ходишь вокруг да около. Ты можешь хоть раз не тянуть кота за яйца и прямо сказать, получилось или нет?» Буркнул недовольный полковник, но на стул присел. Научный отдел, а это было их здание, был вне его юрисдикции, и троица перед ним ему не подчинялась, к большому сожалению полковника. «Если кратко, то Томас не пробился на следующий уровень», — спокойно ответил ученый. «Вот дерьмо! Сколько мы на него ресурсов потратили, и все без толку Не смог сдержать раздражение полковник. Впрочем, он и не пытался говорить вежливо. Процесс трансформации не запустился. «Кстати, сам Томас в порядке, если вас это интересует», — вмешалась женщина-ученый. «И что будем делать, господа теоретики?» — требовательно спросил полковник. «В прошлый раз вы заявили, что теперь все будет по-другому. И где это по-другому?» «Сколько еще ждать результатов? Между прочим, вы нам недешево обходитесь. Пыльца, центр, оборудование — все это можно было на тренировки солдат направить. Мы подчиняемся не вам, а департаменту, и они бесполезными ни нас, ни нашу работу не считают». «Поймите вы, что главное для нас не охота, не сбор пыльцы, а исследования. Если мы не поймем, как устроена другая страна и что она делает, то навсегда останемся дикарями, которые меняют золото на бусы», — откликнулся Эдван. Ученого не впечатлило тирада полковника. Этот спор они вели давно и прекрасно знали доводы друг друга. «Ладно, Эдван, так что там с Томасом? Рассказывай», — пробурчал полковник и откинулся на спинку стула. «Томас в полном порядке, его способности не пострадали, но на следующий уровень ему не удалось пробиться». «А сколько всего было попыток во всех лагерях?» — перебил его полковник. «Больше сотни. Томас — сто шестой человек, достигший пятого уровня. Только на нашей базе таких восемь, ты и сам это прекрасно знаешь. И почти все они пробовали пройти трансформацию, но ни хрена не вышло». Чуть раздраженно пояснил Эдван. «Ну, хоть кто-то получил шестой уровень. Не может же такого быть, чтобы ничего не получилось». «Может и не может, но именно так и обстоят дела. Ни мы, ни другие не добились успеха. Ни тут, ни на других базах. И я это точно знаю, поскольку мы постоянно обмениваемся данными со всеми командирами. У всех по нулям». «А что дипломаты говорят? Есть ответ от инопланетных засранцев?» — спросил полковник. Он, как и остальные трое, знал, насколько скупы-то медианцы на информацию. «Нет, они просто отмалчиваются». «Вот ведь хитрожопые ублюдки!» — снова вспылил полковник. «Зря ты на них наговариваешь. Может, у них нет жоп?» — усмехнулся Эдван. «Ерничаешь. А вот мне не смешно. Я тебе скажу, Эдван, что будет, если мои бойцы застрянут на пятом уровне!» — распалился полковник. «Мы тогда не сможем ни сдержать крупные прорывы, не ликвидировать именных монстров. Это сейчас команды быстрого реагирования справляются. Но с каждым днем твари становятся все сильнее, а закидывать их трупами я не собираюсь. Делайте, что хотите, но найдите мне способ... К концу года у нас должны быть шестые уровни!» Полковник повысил голос и опрометчиво стукнул кулаком по столу. Одна из ножек хрустнула, но не сломалась. «А что вы хотите?» — разозлилась в ответ единственная женщина в комнате. «Вы хотите, чтобы мы ставили эксперименты над Томасом? Так мы его просто прикончим, и вы сами нас потом обвините в его убийстве! Чего мы только с ним не делали! Даже раствор пыльцы внутривенно вводили! Но и это не помогло! Проклятая трансформация не запускается, хоть ты тресни! Что делать, не ясно! Приборов нет, знаний нет, партнеры молчат, как слепые котят, тычемся!» «Вы меня поймите!» — Да понимаю я тебя, полковник, и тебя, и насколько серьезная перед нами стоит ситуация. — Ладно, давайте все выдохнем и успокоимся. — Криками делу не поможешь, — вмешался Эдван. — Полковник, у нас есть догадки, что делать с шестым уровнем. Знаете, что мы недавно выяснили? — Что? — Один из наших лучших исследователей изучал интерфейс и получил неожиданную подсказку. Подписи рядом с уровнем. «Так вот, первые пять ступеней имеют приставку «Адаптация». Мы думаем, что эти уровни, скорее всего, являются первым этапом». «Этапом чего?» М «Это только мое предположение. Но я думаю, что с шестого уровня начинается следующий этап, и для перехода нужна энергия более высокого порядка. И тут нам нужна твоя помощь, полковник. Необходимо найти монстра шестого уровня. Понимаешь?» «Ты хочешь сказать, что для перехода на шестой уровень нужен монстр шестого уровня?» «Да. Найди его и доставь образец пыльцы. Тогда мы поймем, что делать». «Легко сказать! Таких тварей еще не встречали!» — нехотя ответил полковник. «А если даже и встретим, то как мы с ней справимся?» «Не знаю. Пошлите, больше людей». «Ха! Это вы тут сидите в безопасности, штаны протираете, пока мои бойцы в полях погибают!» Полковник хлопнул ладонью по деревянной поверхности, и стол такого издевательства не выдержал. Не обращая внимания на инцидент, полковник встал и продолжил. «Если мы найдем ублюдка шестого уровня, то притащим все, что от него останется. Нам деваться некуда. Но и от вас, господа, я жду результатов». С этими словами он вышел из кабинета. «Это уже третий стол», — мрачно заметила женщина. «Стол — дело наживное». Философски отозвался третий ученый, не проронивший до этого ни слова. «А вот полковник прав. Если мы не найдем способы перехода на следующую стадию, то потери начнут расти. А вы знаете, что лагеря сейчас справляются с монстрами только потому, что их прикрывают специальные отряды. Благодаря им у нас есть преимущество. Если мы его потеряем, то старатели начнут теснить. Сначала в предгорье, затем в побережье» а потом и на равнине. Потери вырастут, и добывать пыльцу желающих не будет. А тогда и нашу программу прикроют. Нельзя этого допустить. На кону наши карьеры и положения. Это и так ясно. Для начала разошлите информацию по Томасу. Посмотрим, что скажут коллеги из других лагерей. И завтра жду от вас новых предложений. Что-то нужно делать. Полковник нанес нам, так сказать, неофициальный визит. Но скоро на нас начнет давить центральное командование, и им нужны будут результаты, а не гипотезы. На сегодня совещание окончено. Работаем, коллеги!» Другая сторона. Пещера. Алекс. Алекс поднялся к обеду. Ранение все-таки дали о себе знать, и тело потребовало кучу времени для восстановления. Зато полностью восстановилось. «Ну ты и Соня!» — задорно улыбнулась Ева. «Есть будешь?» «Не откажусь. А что на завтрак?» «Какой завтрак? Уже обед. Я же говорю, Соня. Все проспал». «Хорошо. Что на обед?» «На выбор предлагаются изысканные блюда из рыбы и из заморский деликатес энергетический батончик». «А больше в вашем ресторане ничего нет? Какие поставщики такие блюда?» — ухмыльнулась девушка. «Ладно, намек понял. Тащи все, что есть». После получения уровня Алексу достаточно было завтрака и ужина. Но отказываться от обеда он не стал, тем более что тело требовало еды после ранения. Ева быстро выложила рыбу на тарелке, Алекс улыбнулся. Работать в команде ему определенно нравилось. «Что-нибудь произошло, пока я спал? Монстры не беспокоили?» «Да спят они. Ленивые очень. Прямо как ты. Тут вообще сплошное сонное царство. Одна я тружусь, как пчелка», — рассмеялась девушка. Алекс взглянул на спокойную гладь озера, из-за медленного течения движения воды почти не ощущалось, а над поверхностью клубился все тот же зеленый туман, за которым скрывались неведомые дали. «Красиво, но ни черта не видно», — пожаловался он. «Непонятно, насколько озеро велико». «Что тут красивого?» — удивилась девушка. «Тоска зеленая». «Ты просто у пиявок не была, вот где по-настоящему тоскливо». «Идешь и думаешь, вдруг на тебя сейчас кто-то прыгнет сверху. Тут хотя бы светло, только видимость слабая». «Зато и нас обнаружат. Разве тебе не жутко от мысли, что кто-то может нас из центра разглядеть?» «Так монстры все равно не двигаются. Чего бояться?» «Это крюгеры первого уровня лежат на месте. Кто знает, что там дальше живет?» Заметила девушка. «Что же ты раньше не предупредила?» «А куда мы отсюда денемся? И потом, нас же не атаковали?» «Не переживай, я здесь больше двух недель. Если бы монстры могли, то уже убили бы меня». «Хм, и то верно». Алекс присмотрелся к камням. Голые скалы выдавали место вчерашнего боя. Но озеро способствовало росту полезного растения, и мох скоро должен был восстановиться. За ночь на скалах появились небольшие зеленые пучки. «Кстати, забыл спросить, а можно что-то сделать с омхом? Его можно есть?» Если ты травоядным станешь, то сможешь имхом питаться. А что, у кого-то получилось? заинтересовался он. Или это шутка. Слышала, что получилось, но только смысла в этом нет. Если ты неубежденный веган, слишком много усилий требуется, проще уровень повысить, и тогда автоматически меньше кушать захочешь. А как мох еще используют? «Можно собрать и подпитывать энергией, если есть соответствующая способность. Тогда он постоянно светиться будет. Но для этого нужно с растениями дружить». «Понятно», — кивнул Алекс. «Его желание стать подземным фермером только что окончательно угасло». Удовлетворив любопытство, он перешел к насущному вопросу. «Как пересечь озеро?» «Очевидно, что его возможностей недостаточно для полной зачистки». При первом серьезном столкновении он получил сильное ранение и потратил полдня на восстановление. Если так пойдет и дальше, то они и за год не переберутся на другой берег. Алекс прокрутил в голове бой с Крюгерами, анализируя, что можно сделать по-другому. Первое, что пришло на ум — контроль территории, точнее, знание о противнике. Он мог почувствовать наличие врага с расстояния 80 метров, а узнать точное местоположение — с 50. Этого явно недостаточно для серьезного столкновения. Но интерфейс показал, что сканер близок к усилению. Сигнатуры. Сканер пространства. Две звездочки. 99%. Еще немного, и способность достигнет предела развития. Непонятно, трансформируется ли сканер после этого в нечто новое или навсегда застынет на 100%. Пока не проверишь, не узнаешь. Ева! — обратился он к напарнице. — А у тебя есть какой-нибудь метод обнаружения врагов издалека? — Нет, я исследователь, но моя специализация — близкие объекты. То, что в руках, подержать можно. — развела руками девушка. — Ничего, прорвемся. — А как можно увеличить дальность моего сканера? — Есть идеи. — Если долго будешь сканировать объекты за пределами радиуса действия навыка, то при усилении, возможно, увеличишь дальность. Но тогда ты рискуешь потерять в силе. — Понятно. Алекс передумал тренировать дальность. Пусть лучше навык развивается по своему сценарию. Так надежнее. Лучше получить качественные изменения, а не количественные. Но не это волновало его. Даже если он будет знать точно, где находится враг, ему в любом случае придется подбираться на расстоянии удара. А с этим были проблемы. Маскировка могла бы помочь, но как ее получить, он не понимал. Разговор с Евой не помог, девушка не знала таких нюансов. Как оказалось, маскировка была непростым делом, и большинство навыков такого рода были связаны с изменением восприятия монстра. Что-то вроде управляемой телепатии, когда человек просто выпадал из их поля зрения. Получить такую способность могли только люди с талантами дрессировщиков, телепатии и тому подобным, чем Алекс похвастаться не мог. Другие способы маскировки, вроде мимикрии или невидимости, были еще более экзотичными. По мнению Евы, обсуждать их не имело никакого смысла. Да и вообще, навык маскировки, хотя и был интересным, но для большинства старателей оставался невостребованным. Сложно найти время и силы на его получение, когда обычная тактика охоты — это выбрать монстра под свой уровень и навалиться всей толпой. Алекс попробовал зайти с другой стороны. А что ему, собственно, мешает? Какая наибольшая угроза от Крюгеров? Очевидно, кислотные бомбы. Но хотя шар летит далеко, движется он медленно, и если знать, где находится враг, то отразить атаку несложно. Главное — иметь чем. Еще в стычке с первым монстром он попробовал сбить шар на подлете лезвием, но не успел. Удар попал в кислотную бомбу, но та не поменяла траектории и разбилась только при приземлении. Алекс попробовал повернуть лезвие плашмя, но из этого ничего не вышло. Лезвие было не очень широким, и все, чего он добился, это слегка изменил траекторию падения. В результате шар плюхнулся рядом, разорвался и растворился в воде, в которой сидел незадачливый охотник. Получилось еще хуже. Остался последний вариант. Поставить на пути шара защитный барьер. Но для этого нужно новое умение. Он поделился идеей с Евой, но та лишь недоуменно посмотрела на него. «Ты что, хочешь сформировать новую способность по своему желанию? Просто так? Знаешь, как это сложно. А главное, у тебя пыльцы нет. В общем, это плохая затея». «А что тут сложного?» — удивился Алекс. «Способности же можно натренировать. Я знаю, что мне нужно. Должно получиться». «Ну ты оптимист. Это простые физические навыки легко получить и развить повторениями». А с более сложными умениями так не выйдет. Нужно или большое везение, или помощь инструктора. Ты видишь тут инструктора? Нет. Но зачем он не нужен? Без него справлюсь. Не говори ерунды. Сложные умения только так и нарабатываются, когда тебе показывают, как работает умение, а ты в резонанс пытаешься его повторить. Я так телекинез и открыла. А знаешь, сколько других умений перепробовала до этого? Около десятка. Причем у меня были отличные инструкторы. На любой вкус. А получилось только с телекинезом. И это довольно несложная способность. Многие ей владеют. Странно. А какой у тебя талант? Познание сути? У большинства исследователей он есть. Но не суть. Фу. В общем, это не важно. И к телекинезу отношения не имеет. Что я хочу сказать. Ты не можешь вот так просто открыть нужные умения только потому, что тебе этого захотелось. Даже если у тебя талант к этому есть. «Но я же так и открыл ножницы!» — нахмурился Алекс. «Что? Как ты их открыл?» После ее вопроса он выдал краткую версию, как, сидя на скале, пытался применить барьер на ползунах и что долго не мог получить атакующее умение. Ева слушала, не веря своим ушам. «Подожди, а когда ты его получил? Это же твой первый переход!» Только в этот момент до девушки дошло, что Алекс приобрел умение на нулевом уровне, имея всего пару грамм пыльцы. «Это какая-то дичь! Ты нафантазировал, что все так делают, и у тебя получилось?» «А что, разве у других по-другому?» — невинно спросил Алекс. «Да ты... ты просто...» Ева начала задыхаться от возмущения, считая, что парень над ней издевается, но потом вспомнила, через что он прошел. Она пару раз глубоко вздохнула, успокоилась и продолжила. «Лучше я тебе ничего говорить не буду. Просто делай, как делал. У тебя явно хорошо получается. А я посмотрю. Если ты, конечно, не обманываешь меня». «В чем обманываю?» — невинно улыбнулся Алекс. «В том, что это твое первое путешествие на другую сторону. Вот в чем!» — твердо сказала Ева и стала пристально смотреть в глаза парню. Как это делали крутые женщины-агенты в виртуальных сериалах, которые она любила смотреть на земле. Там главная героиня быстро выводила на чистую воду вот таких умников. Но парень то ли не смотрел подобных фильмов, то ли был андроидом, подосланным к ней, чтобы выводить из себя дурацкими утверждениями. «Ладно, ладно, какая ты недоверчивая. Если хочешь, пойдем со мной, и сама все увидишь. Только это долго и скучно. Сразу предупреждаю. «Ну, пошли. Сам предложил». Ситуация позабавила Алекса, но он уже загорелся идеей. Только его удивило реакция Евы. «Чего она так взъелась? Может, людей давно не видела? Или рыбная диета надоела? Вроде нормальной девушкой вчера была, а сейчас как с цепи сорвалась». Он подошел к потоку, который вытекал из озера. Течение было медленным, но для его целей годилось. «Я начинаю. Это может занять день или два». «Можешь смотреть, только не отвлекай!» — предупредил он. Ева заскрипела зубами и сжала кулаки. Ей нестерпимо захотелось треснуть наглеца. День или два, он точно издевается над ней. Сознательное формирование сложной матрицы неделю может занять, а то и больше. «Какой нафиг день?» «Вот ведь позер, а сначала таким приличным парнем казался, а я, дура, решила, что он надежный спутник!» Девушка чувствовала себя глубоко уязвленной, а ведь она даже начала присматриваться к нему. «Как же я ошибалась! Почему он просто не скажет правду? Мы же оба застряли здесь!» Алекс тем временем успокоил мысли и направил внимание на потолок. Он хотел использовать течение как помощника. Если сумеет сформировать барьер в воде, то сразу увидит результаты. Работа была монотонной, но привычной. Значительную часть его похождений в пещере занимали не сами бои, а вот такие тренировки. Алекс просидел на берегу до вечера. Способность не формировалась, но он не переживал. Активация понятного и простого навыка было делом времени. Новое умение будет продолжением уже существующего, а не принципиально иным. Ева видела, что спутник ушел в глубокий транс, настолько полный, что она физически ощущала спокойствие и тишину рядом с ним. Постепенно ее гнев и раздражения прошли. Делать было нечего, и она просто сидела рядом и смотрела на воду. Девушка была рада и сама потренироваться, но отсутствие пыльцы делало идею крайне сомнительным занятием. Да и нужды развивать исследовательские навыки не было, а телекинез уже прошел первое усиление и требовал специальных условий. Поздно вечером Алекс закончил упражнение. Результата не достиг, но не расстроился. Он чувствовал, что завтра добьется успеха. Рядом мирно дремала Ева. «Привет!» — разбудил он девушку. «А, что, ты закончил?» — очнулась она. «Да, на сегодня достаточно. Завтра продолжу». «Может, попробуем сначала набрать пыльцу, и после этого еще раз попробуешь?» Видя серьезность намерений напарника, Ева поменяла отношение к парню, но так и не могла себя убедить, что у него что-то выйдет. «Нет нужды. Завтра закончу». Немного легкомысленно отозвался Алекс. «Ну ладно, пойдем тогда в лагерь». Вечер прошел спокойнее, чем утро, но уже не так душевно, как первый день знакомства. Его особенно расстроило то, что Алекс упрямо игнорировал ее предложение и не хотел отказаться от глупого плана, а также не желал рассмотреть другие варианты, например, добыть плоть монстра и исследовать ее». В конце Ева сдалась и решила дать упрямцу шанс самостоятельно расшибить лоб. Пусть сам поймет, кто тут зеленый новичок, а кто опытный и мудрый исследователь другой страны. Да, у нее нет крутых боевых умений, но она больше знает. А когда он убедится в бесплодности своих попыток и обратится за советом, то она даже критиковать его не будет, ну, разве что самую малость, просто чтобы закрепить урок. Смакуя будущую победу, девушка отправилась спать. На следующий день, рано утром, Алекс вернулся к реке и продолжил тренировку. Сидя у воды, он раз за разом пытался создать барьер. Прошло два часа, но он не останавливался, чувствуя, что находится на грани прорыва. Наконец, через три часа уловил, как энергия в каналах начинает накапливаться, образуя ядро внутри тела. Ощущение проявлялось все ярче и ярче, пока в центре ядра не разгорелась огненная точка и не втянула в себя всю энергию. Алекс направил поток энергии в зародыш матрицы и тут же увидел действие способности. В реку будто погрузили невидимый экран диаметром 30 сантиметров. Наконец-то! Статус! Сигнатуры. Редкие. Пространственный узел. 0%. После полутора дней работы он чувствовал удовлетворение и любопытство. Евы рядом не было, поэтому он незамедлительно приступил к исследованиям. Через час картина сложилась. Узел, как и барьер, и лезвие, являлся очередной версией искаженного пространства. Алекс мог сформировать круг диаметром 30 см, неподвижно висящий в пространстве. Дистанция такая же, как и у сканера в режиме локатора, то есть 80 метров. Ни усилить, ни изменить форму щита он не мог. Узел существовал ровно 15 секунд и по силе равнялся барьеру, но в отличие от него не обладал избирательностью, поэтому задерживал любые материальные тела. Это дало интересный эффект. Алекс смог встать на готовый узел, и тот его выдержал, так как в отличие от защитного барьера не двигался вместе с хозяином. На инициацию умения ушло 40 единиц энергии. Хотя резерва хватало на три применения, одновременно Алекс смог поставить только один узел. Как только он создавал следующий, то старый исчезал. Как будто матрица не могла поддерживать больше одного щита. Его это заинтересовало, и он поставил блок на максимальном расстоянии от себя, а потом отошел назад. Узел распался. Значит, узел не полностью независим и должен находиться в пределах действия матрицы. Пробормотал он. Умение стало очередным шагом в освоении работы с пространством. По крайней мере, ни барьер, ни лезвие не давали ему таких четких ощущений. В этом отношении узел был похож на сканер. При формировании экрана Алекс чувствовал точку пространства, где он его ставил, и между ними устанавливалась связь, в отличие от лезвий, которыми он просто бил в определенное место, и все. Навык был довольно гибким. Его можно было применять не только в бою, Например, поставив щит горизонтально, можно было забраться на неприступную скалу. Ева не появлялась, и Алекс продолжил тренировку. Он создавал щит в реке, наблюдая, как экран формируется и исчезает под давлением воды. К концу дня прогресс дошел до 33%. Он хотел довести навык до усиления, но время было позднее, и он отправился в лагерь. Когда он подошел, девушка сидела на камне и что-то увлеченно рисовала в блокноте. «Привет. Как прошел день?» «Нормально», — буркнула Ева. «Сижу и думаю, как нам перебраться через озеро. Если ты закончил с тренировками, то завтра можем приступить к моему плану. У меня появилась идея, как добраться до Крюгеров. Можно идти по дну. К сожалению, ни трубки, ни шланга у нас нет. Но можно воздух в рюкзак собрать. Он непроницаемый. А чтобы рюкзак не всплыл, к нему надо груз привязать». «Здорово. Но пока отложим твой план. Завтра я проверю свою способность». «Вот только не говори, что у тебя что-то получилось!» — спылила Ева. «Она ему тут целую тактику разработала, а он снова о своем толдычит. Алекс, не говоря ни слова, создал узел рядом с собой и положил на него камень. Девушка неверящим взглядом смотрела на висящий в воздухе булыжник, пока через пятнадцать секунд умение не развеялось, а камень упал на пол. «Как тебе удалось!» «Повезло!» — девушка с раздражением отбросила блокнот. Она простоволосилась. Напарник сделал ровно то, что заявил. Сформировал новое энергетическое умение с заданными характеристиками, без помощи пыльцы и инструктора, и всего за полтора дня. Хотя она так и не поняла, как он справился. Ева всегда гордилась своими интеллектом и знаниями. Но новичок ее уделал. «Ладно, признаю. Удивил. А как умение работает-то?» «Как дистанционный барьер». Алекс объяснил действие навыка. Отношения наладились. Ева оттаяла и за ужином снова затеяла разговор. Но в этот раз она больше расспрашивала о жизни парня на земле. Умелыми фразами постаралась вытянуть все детали. Правда, он не стал углубляться в свою биографию, но немного рассказал о своей работе. «Какой же ты скрытный!» — обвиняющим тоном сказала девушка. «Да не скрытный. Просто жизнь у меня была простая и не очень интересная». — Ничего, я от тебя теперь не отстану. Ты мне все расскажешь. — Зловеще звучит. Ты меня пугаешь. — расхохотался Алекс. Рано утром он продолжил тренировку и уже к середине дня добрался до усиления. — Сигнатуры. Редкие. Пространственный узел. Звездочка. 50%. Попытался закрепить успех, но быстро убедился, что навык больше не прогрессирует. Матрицы требовались новые стимулы для развития. «Ну что, получилось?» — нетерпеливо спросила Ева. Она все утро провела рядом, чтобы собственными глазами пощупать его способность. Как-никак от этого зависело их общее выживание. «Да, сейчас только выясню, что изменилось». Алекс проверил умение. Теперь он мог вливать дополнительную энергию в узел. Полный резерв продлевал время жизни щита до 45 секунд. А также он мог создать независимые барьеры. Каждый следующий не распылял предыдущий. Он задумчиво посмотрел на соседний берег. Теоретически можно было бы перебраться туда, шагая по узлам. Но это дело будущего, пока ему не хватит энергии. «Пора заняться Крюгерами!» я его снова осталась ждать на берегу, пока ее напарник отправился на охоту. Использовать девушку в качестве приманки он решительно отказался, хотя она предлагала. «У меня выше уровень, не забывай!» «Одно попадание, и мне придется тебя долго лечить, а пыльца у нас очень мало, не забывай!» «Проклятие, я совсем бесполезна!» «Не говори ерунды, считай, что ты мозг, а я — мускулы. Без тебя я бы не справился». «Ладно, уговорил. И будь осторожнее. Знаешь, как я волнуюсь тут одна, на берегу». «Хорошо, приятно знать, что кто-то меня ждет. Ну все, я пошел!» Алекс подплыл на дистанцию атаки и забрался на скалу. Ближайший Крюгер немедленно атаковал, но не преуспел. Узел показал себя превосходно. Кислотная бомба врезалась в препятствие и разорвалась вдалеке. Брызги даже не долетели до скалы. Охотник отлично ориентировался в пространстве. Он чувствовал узел с закрытыми глазами. Сначала думал, что поставить блок на пути снаряда будет сложно, но оказалось, что это проще пареной репы. Как только шар влетает в контролируемую зону, достаточно было сосредоточиться, и препятствие мгновенно возникало точно на пути бомбы. Полный резерв позволял отбивать три атаки, но за это время насос успевал набрать энергии для четвертого и последующих шаров. Поэтому один противник не представлял для Алекса опасности, а вот с двумя и более врагами справиться будет сложно. Протестировав умение, он поплыл вперед. Он помнил, что по пути его должны атаковать еще два Крюгера. Но они его не видели, а ориентировались на выстрелы собрата. Алекс надеялся, что если уничтожит шар на подлете, то этим собьет и прицел других тварей. Но ничего не вышло. Атаку монстра он отразил издалека, но по нему тут же выстрелил второй противник. Видимо, Крюгеры как-то чувствовали, куда должен приземлиться шар соседа, и били в эту точку. «Ну ладно, и до вас доберусь, сволочи зеленые!» Охотник плыл неторопливо. Даже с новой способностью рисковать не хотелось. Бой был похож на игру в шахматы. Главное — знать диспозицию противника. Тогда можно было продумать каждый ход. Благодаря серии маневров охотник вымотал тварей. Атаки замедлились, и он добрался до выбранной скалы. Но это была промежуточная цель. Ему осталось проплыть еще немного до лабиринта из нескольких камней, едва выступающих над водой. Только оттуда можно было достать врагов. Когда появилось окно, Алекс бросился вперед и быстро добрался до нужной точки. Теперь ближайший монстр был в 40 метрах, а второй — в 60. К этому времени оба были истощены и могли атаковать только один раз в пять минут. Потока энергии хватало и на отбивание атак, и на периодические удары лезвием, тем более, что сканер ему не нужен, так как обе твари были видны глазами. Однако уничтожить врагов оказалось непросто. Он все равно бил лезвием на угад, а не дожидался появления тварей над водой. Убийство первого Крюгера заняло полтора часа, зато уничтожение второго прошло веселее, и в конце концов монстр издох. Алекс огляделся. Над озером стояла тишина. Ничего не выдавало того, что только что здесь прошел напряженный бой. К счастью, он не пострадал. Ни один кислотный шар не упал рядом. Поздравив себя с победой, охотник вернулся на базу. Немного раздражал недобитый Крюгер, но тратить на него время не хотелось. Враги никуда не денутся и подождут до завтра. Следующая цель — развитие сканера и сбор пыльцы. Алекс чувствовал себя увереннее и готов был взять сборщик на очередную охоту. «Сосуд герметичный, и если его открывать в воде, ничего страшного не случится».